Мне кажется, больше всего доставалось с моей Ольги. Подхватил тему Андрей Букин. Подружки и фигуристки регулярно захаживали к ней в гости, пока мы с Наташкой были на сборах и сплетничали. А когда я возвращался, Оля мне все высказывала. Конечно, мы с Наташкой вместе проводили больше времени, чем с нашими родными. Ну а как же иначе? Когда, например, у Наташи мать умерла. Отец уже переехал к другой женщине, а Игорь был на гастролях. Я иногда у нее оставался ночевать, чтобы ей было не одиноко. Как вы думаете, что чувствовала тогда моя жена? Сложно все это. Сложно потому, что разлуку с близким тебе человеком пережить тяжело, тихо проговорил Игорь Бобрин. Сначала о состоянии истерической радости от того, что вместе, а потом... Вдруг опять два-три месяца пустоты. На Олимпиаде 1984 года в Сараеве Наташа и Андрей заняли второе место, а последующие четыре года на всевозможных соревнованиях по фигурному катанию танцевальный дуэт Бестемьянова и Букин был только первым. Игорь Бобрин, покинув большой спорт в 1986 году. Пришел во вновь созданный коллектив все звезды. Замечательная идея собрать всех знаменитых фигуристов после ухода из спорта в одном шоу для того, чтобы гастролировать и по-прежнему радовать зрителей известному фигуристу Юрию Авчинникову. А Игорь Бобрин, став художественным руководителем этого коллектива, превратил шоу в ледовый театр. И с этого момента начались неприятности. Игорь, став художественным руководителем театра, вошел в конфликт с моим тренером Татьяной Анатольевной Тарасовой, потому что она тоже хотела участвовать в создании этого театра и быть художественным руководителем, одновременно тренируя нас. Игорю не давали осуществлять его постановки. Куда бы театр не ехал на гастроли, в догонку сторонники Татьяны Анатольевны слали телеграммы: "Это шарлатаны, не пускать". Игорь какое-то время сражался с ветреными мельницами, а потом плюнул и ушел. И за ним ушла половина коллектива. И тогда Игорь создал свой театр ледовых миниатюр, который существует по сей день. В общем, день рождения нашего театра мы отмечаем с 1986 года. Но что было со мной тогда? Вот представь, Оксана, вот мой любимый тренер, а вот мой муж. Чью сторону принять? Как тренироваться в такой нервной обстановке? Что делать вообще? До Олимпиады оставалось два года. Андрей, а... А до какой степени на кала доходили конфликты? решилась я спросить Букина. До драк доходили. Наташка приходила на тренировку не выспавшаяся, поскольку по ночам репетировала номера у Игоря в театре. Татьяна всегда опаздывала к нам на тренировку, потому что была на репетиции своего коллектива. В общем, то, что отработали накануне и что, кажется, получилось, на следующий день не шло. Миновал месяц, второй, и нервы у меня не выдержали, и я начал скандировать уже с ними двумя. Я говорю: вы что, совсем обалдели? Мы для чего здесь работаем? Чтобы выиграть чемпионат мира, а самое главное, олимпийские. Нам осталось полтора года. Вы что, не можете потом своими театрами заниматься? А Татьяну я вообще однажды посадил и пригрозил, если будете продолжать ходить на репетиции своего театра, а к нам на тренировки опаздывать, то вы нам не нужны. Мы уже все можем делать сами. Похоже, эта угроза на какое-то время на нее подействовала. Она вовремя приходила на тренировки, сидела, но замечаний никаких не делала. Мы оба отказались от нее. Но формально нам нужен был тренер. Анаташку я попросил, чтобы она все-таки не репетировала по ночам, потому что вся работа идет на смарку. Но я продолжала в том же духе. Перебила Андрей Наталья. Участвовала в постановках Игоря, это же дело моего мужа, и тренировалась. А что было делать, если мой муж и мой тренер не нашли общего языка? Мне с этим жить. У меня впереди Олимпийские игры, у меня впереди жизнь. Я же не могу ни одного из них подвести. И тогда я поставила себе три задачи: выиграть Олимпийские игры, ни в коем случае не расставаться с мужем и сделать все, чтобы его театр жил. Крутилась, как могла. Я, конечно, понимал, что она за меня волнуется, что вся эта ненормальная ситуация безумно мешает ей жить. Обняв Наташу, продолжил Игорь. Не знаю, насколько мне удавалось сберегать ее от стрессов, но помню, что самые сложные часы для меня начинались после двенадцати ночи. Я без конца анализировал, правильно ли я поступил, что дальше делать. Как уберечь Наташку от всей этой неразберихи? По сути дела, Тарасова, конечно, нас предала. Я не сторонней категоричных высказываний, но в данном случае и новое слово подобрать не могу. Это было настоящее предательство со стороны близкого и родного нам человека, тренера, подруги. Ведь Татьяна была свидетелем на нашей свадьбе. А я ведь с тобой тоже тогда говорил, неожиданно упрекнул Андрей Игоря. Помнишь, что ты мне ответил, когда я попросил тебя оставить в покое Наташку с театром хотя бы на год? Не лезь ни в свое дело, это наша семейная жизнь. Вот что ты заявил. Наташа без Тимьянова и Андрей Букин выиграли сначала Олимпийские игры 1988 года в Калгари, затем чемпионат мира. и ушли из большого спорта. Наташа в театр к своему мужу, а Андрей, как говорится, в никуда, сказав напоследок, я устал от вас всех. Наташа с Игорем создавали спектакли, ездили на гастроли и, наконец, были предоставлены самим себе. В одну из наших первых совместных поездок мы решили шикануть. Впервые в жизни взяли машину в аренду. Игорь улыбнулся и продолжил: "Я сбился с дороги, и мы заехали в какой-то тупик. Оказались в германской деревушке. И вдруг Наташка мне говорит: 'Слушай, Игорь, представляешь, мы с тобой вдвоем? И даже если бы сейчас нас разыскивал КГБ, то никогда бы в жизни не нашел. Поцелуй меня, пожалуйста. Помни, у меня мурашки по спине побежали." А я помню другой случай, очень трогательный. Я ведь вообще живу для того, чтобы Игорь не расстроился. Ну, естественно, иногда я впадаю в такие состояния, что он уже не может мне помочь, сама должна выбираться. Как-то лежала в больнице, мне было очень плохо, а Игорь пришел ко мне несчастный такой, одинокий, и так его было жалко. Я и говорю. Ужасно хочу пирога с капустой. На следующий день он мне приносит пирог, самый спек. Он никогда в жизни этого не делал. Наташа не смогла договорить фразу, уткнулась Игорю в плечо и всхлипнула. Вообще она не плакала. Обратился ко мне Игорь. Знаешь, с чего начинается ее утро? С улыбки. Вот она просыпается. И начинает улыбаться. Такого я не наблюдал ни в одном фильме про любовь. Не знаю, что на нее влияет. Погода, скорее всего. А может быть, я? Впервые за весь вечер рассмеялся Игорь. Ну а если совсем серьезно, то я очень хотел бы иметь дочь. И чтобы та во всем походила на Наташу. Потому что в ней собраны и внешние, и внутренние все идеальные черты, которые я считаю должны быть у женщины. Наташа совсем не удивилась тому, что сказал Игорь. Видимо, разговоры эти у них в доме идут давно. Наташа, словно почувствовав, что я немножко растерялась, не ожидая такого поворота темы, сама без лишних моих вопросов все объяснила. Прежде мне было некогда о детях думать. Да, честно говоря, и желания особого не было. Спорт, театр, какая-то гонка бесконечная. А я человек очень обязательный, за что уберусь, все довожу до конца. И вот совсем недавно поняла, хочу ребенка. И потом с таким мужчиной, как мой Игорь, можно иметь детей. Мне с ним легко. Мне с ним надежно. Ну, а пока у нас есть собака, друзья и театр, наши детище. В театре ледовых миниатюр, которые существуют уже двенадцать лет, Наташа Бестемьянова солистка, бухгалтер, менеджер и режиссер-постановщик, а ее муж Игорь Бобрин художественный руководитель. Андрей Букин вернулся к своим друзьям спустя почти год. После ухода из большого спорта он один из солистов театра, а также на нем весь тренировочный процесс артистов. К сожалению, у единственного в нашей стране театра ледовых миниатюр до сих пор нет крыши над головой. Артисты репетируют, где придётся. Гастролируют театры ледовых миниатюр в основном за рубежом. Там хорошо платят, там... Из-за вновь выросшего интереса к фигурному катанию наших звезд ждут. В России они пока мало кому нужны. Все эти проблемы очень огорчают Наташу, но они так или иначе разрешимы, в отличие от тех, с которыми она сталкивалась на протяжении нескольких лет в большом спорте. Те проблемы причиняли ей физическую и эмоциональную боль. Зрители и поклонники даже не догадывались об этом, а профессионалы называли катание Бестемьяновых и Букина созданием драматического образа на льду. Эмоции не сыграть, их надо было пережить. Игорь Бобрин и Андрей Букин предпочитают не вспоминать о том времени интриг и обид. А Наташа всех простила. Я не задумываюсь о своих недоброжелателях. Подспудно понимаю, что они есть, но всегда была ориентирована на людей, которые смотрят на меня с добром, и поэтому в каждом человеке ищу хорошие черты. Я могу предательство простить, не могу удержать зла на людей. Мама говорила мне, это страшный грех злиться на людей, доченька. Прощай всех, да чаще улыбайся. И никакая нечесть тогда к тебе не пристанет. Моя мама была мудрой женщиной.